Глава восьмая «Как же легко быть котом и сложным человеком!» — думал Кузя, прокручивая в голове свои приключения в Каимбре. Он все не мог решить, как поступить правильно. С одной стороны, ректорский див вызывал у него искреннее восхищение. Педро силен, умен и бесстрашен. Как же ловко он скользит по огромным жутким волнам. Если этот могучий див захватил власть над своим хозяином и правит академией, Потому что это и не так уж плохо. Он определенно отлично понимает, что делает. И даже если он только собирается подавить волю Дона Криштиану, о, разумом Кузя был, пожалуй, на стороне Педру, но Афонсу новый друг оказался таким хорошим парнем. И именно он станет следующим ректором и хозяином Педру. А участь захваченного колдуна весьма печальна. У Педру, судя по последнему его предупреждению, накопилось много обид на людей. Как он себя поведет, когда вслед за отцом Афонсу окажется в полной его власти? Вот что делать в такой ситуации? Рассказать обо всем колдуну Меньшову? Или промолчать, и пусть все идет, как идет? А если небольшие с виду события выльются в катастрофу? Педру ведь обладает огромной силой. Он дрался с Инессой если и уступает ей, то совсем немного. А под его властью и дивы, и менторы, и множество колдунов. Кузя читал про воины Академии. Это самое страшное и разрушительное, что случалось в человеческой истории. Недаром здравомыслящие люди окончательно прекратили их очень давно. Но вдруг Педро решится. Жаль, что нельзя посоветоваться с Гермесом Аркадьевичем. Задумавшись, Кузя забыл про акцент и ответил на очередной вопрос проректора на чистом русском. «Кузьма, а в чем дело?» — скрестив на груди руки, поинтересовался Меньшов. «Да нет, ничего!» — Кузя улыбнулся и произнес фразу с португальским акцентом. «Но ведь, Шли, я много лет преподаю. Я отлично вижу, когда студент занят не лекцией или экзаменом, своими мыслями. О чем ты думаешь?» — Волнуешься, что студенты раскроют тебя так же, как в Каимбре? — Да. Кузя уцепился за предложенную проректором фразу, так как этот вопрос его тоже беспокоил. — Что если мне сразу устроят какую-нибудь хитрую проверочку, а я ее провалю, и с ней все остальное дело? — И все? — прищурился Меньшов. Кузя замялся. — Надо рассказать, — решил он. — Пусть колдуны сами разбираются в своих делах. И ответил Нет, Меньшов подошел ближе. Поделись, что тебя тревожит. А если ты не доверяешь мне, то могу позвать колдуна, которого прислали из управления. Не надо, колдуна из управления, ответил Кузя, это не про убийство. Меня беспокоит главный див Каимбры. Педро? Меньшов нахмурился. Что с ним? Кузя принялся рассказывать. И про странное происшествие во время концерта Фаду. И про Афонсу. А последний монолог Педру вообще передал дословно. Так, понятно, проговорил проректор, когда Кузя закончил и позвал Диана. Дива бесшумно появилась у него за плечом. В португальских подарках прислали кофе. Свои мне его. Диана не шелохнулась. Меньшов медленно повернулся. Я не люблю повторять дважды, Диана. И к его удивлению Диана медленно втянула носом в воздух, склонила голову, взяла со стола кофе и исчезла. Вот так лучше, удовлетворенно пробормотал Меньшов, а Кузя тоже, поведя носом, спросил, от вас пахнет лекарствами, но вам ведь уже лучше, да? Я человек, и мне 72 года, Кузьма. К сожалению, сражения уже не проходят для меня без последствий. Но современная медицина в вкупе с нашими прекрасными чародеями и настоящим волшебником Пафнутием творят чудеса, так что за меня не волнуйся. Сейчас речь совсем о другом. Поэтому я хочу, чтобы ты не отвлекался и слушал меня очень внимательно. Ментору Педру доводилось шпионить и немало. Когда я познакомился с ним, мне даже в голову не пришло, что сеньор Альбукерке, как он представился, не человек. Забавно вышло. Он вербовал меня, а я его. Мы довольно близко общались. И я, опытнейший старый лис, так ничего и не заподозрил. — А, он говорил, что вы обыграли его в карты, — вспомнил Кузя. — Да, было такое. Меньшов улыбнулся. Видимо, воспоминания были приятными. — Так вот... Именно поэтому у него имеет своеобразный пунктик. Он очень тщательно готовит своих студентов к распознанию дивов-шпионов. Это не менее важно для него, чем скольжение по волнам. Он заставил меня прокатиться в одном жутком месте, которое называется Назаре, с восьмиметровой волны, пожаловался Кузя. Ты катался на доске? немедленно живился Меньшов. Ага. Ничего себе. Проректор посмотрел с явным уважением. Ну, тогда тебе точно не о чем волноваться. В нашей академии распознание шпионов не входит в задачи студентов. Этим занимаются специально обученные люди. Поэтому никаких проверок тебе устраивать не станут. Посвящений у нас тоже нет. Все, что ты будешь обязан сделать, это втайне от меня и прочих профессоров. проставиться в группе, куда тебя запишут. А так, скорее всего, другие студенты на тебя вообще не обратят особенного внимания. На тебя поселят в корпус, где живет Матвей. Дальше тебе придется самому находить контакт с ним и его друзьями. Но, думаю, учить этому тебя не нужно. Ты уже не раз отлично себя показал. А теперь главное насчет твоих подозрений. Неоночь. Я очень внимательно наблюдаю за всем, что происходит в Каимбре. И получаю информацию из самого приближенного к Дону Криштиану круга. Уверен, никакого захвата не было. Ректор Каимбры, как и многие из рода Браганса, обладает весьма необычной силой и рискну предположить, что даже Педру не смог бы контролировать его. А ты на будущее запомнил, Вот что, если бы Педру подавил волю ректора, Он никогда бы не дал тебе ни малейшего на это намека. Его слова предназначались мне, и он был уверен, что ты их передашь. Появилась Диана с кофейной чашкой на подносе. Из чашки исходил приятный аромат, а сама Дива почему-то едва заметно улыбалась. — Спасибо, — проговорил Меньшов и, не глядя, взял чашку. Пригубил напиток и удивленно округлил глаза. — Это... что? — осведомился он. Судя по записке, вложенной в коробку, этот чудесный кофе называется Сивада. Педро написал, что его регулярно употребляет Дон Криштиано. Напиток не влияет на давление и очень полезен для пищеварения. Проговорила Диана таким заботливым тоном, что Кузя прижал ладонь к рту, чтобы не рассмеяться. Он знал, что Сивада — это ячмень. Выходит, вместо вредного кофе Педро прислал А Диана приготовила какой-то лекарственный отвар. — А кофе? — Меньшов уныло отставил чашку в сторону. — Среди подарков его нет. — Так. И ты, конечно же, сразу это почуяла. Понятно, старый дурак, обрадовался, что ты так легко сдалась. Колдун хлопнул ладонью по подлокотнику. — Ох уж этот Педро! Если у меня получится в феврале воспользоваться его приглашением. И все-таки приехать в Каимбру. Я ему припомню эту шутку. — Я не думаю, что это шутка, — невозмутимо проговорила Диана. — Уверена, что коимбурский лев совершенно искренне заботится о вашем здоровье. — Педро вас пригласил в Каимбру? — Кузен нахмурился. — Да, в переданном тобой письме. На нем стоит печать Академии. — Значит, приглашение официальное. Возможно, у меня все же получится покататься на волнах в последний раз. В голосе старого колдуна послышалась печаль, но он быстро взял себя в руки. — Вот тебе еще один довод. Если бы Педро захватил власть, он бы ни за что не стал меня приглашать. — Разве что? Только чтобы убить, — предположил Кузя. — Наверняка он знает, что вы за ним шпионите. Меньшов смеялся, Бросить мне наживку в виде якобы случайно оброненной при тебе фразы, чтобы я захотел выяснить все лично, а потом устроить мне несчастный случай в океане. Никто даже не удивится, все подумают: "Ну и куда ты полез, старый хрыч? Но это грубоватая интрига для Педро. Если высокопоставленный чиновник дружественной академии при нем утонет, Каимбри не избежать огромного скандала. А что касается странных игр Ментора, ты ведь знаешь, что место ректора в Каимбре передается по наследству. Но претендентом не всегда становится старший сын действующего ректора. Скажу больше, не всегда даже просто сын. Род браганца довольно велик. И любой его представитель может претендовать на должность. Решает действующий ректор. Академический совет... Но далеко не последнее слово в выборе наследника принадлежит Педру. Он должен принять нового хозяина. Иначе участь колдуна будет незавидной. Он дважды лично казнил ректоров, тихо проговорил Кузя. Именно у главного ментора в Кеймбере действительно огромная власть. Так вот, когда наследник выбран, это еще не значит, что молодой колдун поймал удачу за хвост. Потому что с этого момента Педро начинает проверять его на прочность. Все дивы проверяют своих колдунов, это заложено в вашей природе, но в Каимбре проверки официальные и обязательные. И Педро практически не ограничен в средствах. Зачастую он доводит до истерики наследника, до нервные коты его отца и до панических атак всю академию. Так что юному Афонсу предстоит несколько весьма тяжелых лет. — О, так тут концерт был проверкой? — Несомненно. — Скажу больше, дивы управление поступает точно так же. Владимир тоже попортил мне много крови. — Вы бы видели, как он колдуна Сергея строил, — хмыкнул Кузя. А Мишов внезапно стал серьезен и суров. — Мы заболтались. И отвлеклись от главного. — Надеюсь, мне удалось развеять твои сомнения. Он посмотрел на часы. Сейчас отправляешься на проверку потом в столовую, после завтрака в библиотеку. Петрович выдаст тебе учебники и расписание. Отнесешь в комнату и можешь сходить на лекции. В первый день это не обязательно, но тебе нужно примелькаться и привлечь к себе внимание. Ага. Начиналась самая сложная и интересная часть задания. В столовую, несмотря на ранний час, уже находилось несколько студентов. Эти колдуны вышли на пробежку даже раньше, чем Кузя, и сейчас сидели кто с завтраком, кто с кофе, и негромко беседовали. Кузя взял поднос и пошел к раздаче. В отличие от Каимбры, студенческое питание в Московской академии не требовало отдельной оплаты. Полноватая женщина, средних лет стоящая по ту сторону витрины с разложенной едой, приветливо улыбнулась и пожелала доброго утра. Кузя с тщательно отрепетированным жутким акцентом ответил. — Вы ведь новый студент из Каимбры, — догадалась буфетчица и сокрушенно развела руками. — Что ж меня никто не предупредил? Я бы сварила кофе, как вы, португальцы, любите. — Бика, верно? — Но вы ведь подождите, Конечно, — с широченной улыбкой заверил ее Кузя. — Сначала завтрак, потом кофе. Мне, пожалуй, ста омлеты-сырники еще блины со сметаной. Взгляд Кузи заметался по витрине. На ней было выставлено очень много вкусных вещей, но жадничать нельзя. Если съесть столько, сколько хочется, колдуны могут догадаться, что Кузя — див. Хоть проректор Меньшов и сказал, что местные студенты не станут присматриваться, но зачем рисковать? Буфетчица разложилась неть по тарелкам. — Что подать? Кофе? — Пирожки сладкие. Кузя едва сдержался, чтобы не облизнуться, так вкусно пахла еда. Забрав поднос, он выбрал столик с расчетом, чтобы было видно весь зал, и, сев за него, начал беззастенчиво разгадывать посетителей. Он тут новичок, это не должно никого удивить. Колдуны самого разного возраста постепенно прибывали, рассаживались небольшими группами и принимались обсуждать свои насущные дела. Кузя слушал очень внимательно, не только в надежде узнать что-то важное, но и чтобы понять, как тут принято общаться между собой. Разговаривали студенты тихо, чтобы никому не мешать, и речь чаще всего шла о сложностях выполнения домашних заданий, о преподавателях, а несколько старшекурсников обсуждали предстоящую вечеринку в городе. Чародеев в столовой не наблюдалось. Оно и понятно, пробежки для них не обязательны, и эта часть студентов предпочитала поспать подольше. Кузя только закончил с блинами, как буфетчица помахала ему из-за стойки. Он подошел, забрал малюсенькую чашечку на две трети наполненную кофе и несколько слоеных пирожков, которые женщина щедро положила ему в тарелку и повернулся, чтобы направиться к своему столу, как вдруг увидел, что в дверь входит Олег Соколов. Это ж тот самый друг Матвея Светлова, с которым была назначена дуэль. Очень удачно. Кузя пошел навстречу и, поравнявшись, вежливо улыбнулся и сказал «Доброе утро!» «Доброе утро!» — ответил студент и, одарив однокашника такой же вежливой улыбкой, направился к стойке. «Эх, жаль! Нужно было прийти попозже. Сейчас Кузя мог бы взять еду, подсесть к Соколову и завязать беседу». Молодой колдун взял завтрак и сел за столик возле окна. И Кузя принялся наблюдать за ним, стараясь есть пирожки как можно медленнее. Хорошо бы, чтобы какой-нибудь приятель присоединился к коллегу, тогда они могли бы обсудить происшествие с Матвеем, и Кузя узнал бы что-то новое. Но все студенты, что заходили в столовую, обходили столик Соколова стороны. Наконец он доел, встал и направился к выходу. Кузя быстро доживал остатки пирожков и последовал за ним. Догнав Соколова на улицу, он приблизился со спины и проговорил, стараясь как можно ярче выделить акцент. «Извините, вы не подскажете, как пройти в библиотеку, пожалуйста?» Молодой колдун обернулся быстро и резко, и Кузя встретил его напряженный взгляд, растерянной улыбкой. «В библиотеку?» «Да», да — неуверенно проговорил Кузя. «Я неправильно сказал?» «Нет, все правильно». Соколов немного успокоился. — Идите за мной, я как раз направляюсь туда. Мне нужно взять книги для учебы тут. Я только утром прибывал, попытался завязать разговор Кузя, но молодой колдун лишь кивнул, показывая, что понял его. И, повернувшись, направился по расчищенной от снега тропинке в сторону здания библиотеки. Да, этот парень явно не отличался разговорчивостью. Неудивительно, что никто не захотел присоединиться к нему за завтраком. Кузя молча следовал за ним, незаметно ежаясь на холодном ветру. Еще вчера дева согревала теплое солнце Каимбры, а сейчас кругом опять снег. Интересно, получится ли как-нибудь уговорить Гермеса Аркадьевича съездить в Португалию. На государственной службе положен отпуск. Необходимо объяснить хозяину, что брать его лучше всего зимой и уезжать в теплые края. С такими мыслями Кузя дошел до библиотеки. К его удивлению, внутри оказалось довольно много студентов. Наверное, пришли подготовиться перед занятиями. Кузя задумался, это отличники, которые много занимаются, или наоборот, отстающие, которые не успели сделать задание заранее. В любом случае, в библиотеке тоже следует понаблюдать, а потом отправляться на лекции. Кузя посмотрел, как Соколов берет себе книги, а когда студент отошел на достаточное расстояние, сам приблизился к Петровичу, Див вежливо поприветствовал новичка и тихо проговорил. — Карточка, твое имя у меня уже есть, но я не могу выдать тебе книги по колдовству. Эх, ускородие, господин проректор, вели не обернуть обычные книги в подходящие обложки, я сейчас принесу. А, кивнул Кузя, — давай, только выбери что-нибудь поинтереснее, если можно. У тебя тут есть какие-нибудь приключения? Ну, про пиратов. — есть и Стивенсон. 1913 год, полное собрание. — Идет, — обрадовался Кузя. Он не знал, кто такой этот Стивенсон, но Петровичу определенно виднее. Див исчез, а Кузя принялся незаметно оглядывать зал. Подошли еще несколько студентов. Они сели неподалеку на диванчике, ожидая своей очереди на выдачу. Олег Соколов устроился за столом в самом углу и, разложив вокруг себя гору книг, погрузился в чтение. Да, подсесть к нему и разговорить и в этот раз не получится. Что такое придумать? И при этом не выдать своего навязчивого интереса к молодому колдуну, вернулся Петрович. А вот это книги по колдовству, проговорил он. А это по обычным дисциплинам. Он притянул Кузе две стопки книг, связанных лентами, и негромко добавил: Удачи тебе, парень. Спасибо, Кузе наклонил голову. Это хорошо, что у него появился див союзник, да еще такой сильный. В случае проблем к нему можно обратиться за помощью. Бунтовщику Феофана из управления Кузе не очень-то доверял. Он выбрал стол сел, развязал ленту и взял из стопки первую книгу. До начала занятий еще целый час, за это время можно многое услышать. Несмотря на то, что, как оказалось, в библиотеках не принято разговаривать, читатели все равно тихонько шептались. А студенты все подходили. Кто-то брал книги для предстоящих лекций, кто-то для дополнительных занятий. Кузя не всегда понимал, что именно необходимо, да и сами студенты, судя по сумбурным объяснениям, тоже Но Петрович задавал пару емких и точных вопросов, исчезал и возвращался, держа в руках именно то, что было нужно просителям. Вскоре желающих получить книгу стало так много, что возле стойки образовалась небольшая очередь. Внезапно она зашевелилась, студенты расступились, и появился пожилой колдун в профессорском мундире и с таким суровым выражением лица, что Кузя стало не по себе. Все в зале заметно напряглись. Повисла гробовая тишина, а Петрович вышел из застойки, чтобы поприветствовать вновь пришедшего низким поклоном. Профессор коротко кивнул в ответ и сказал несколько совершенно незнакомых Кузе слов. — Будет исполнено, ваше высокоблагородие. Див скрылся, а строгий профессор направился в соседний зал, вероятно предназначенный для преподавателей. Студенты, проводив его взглядом, снова скучковались возле стойки. Вскоре Петрович появился вновь с книгой, которую он почтительно держал двумя руками и последовал за профессором, а, вернувшись, принялся снова обслуживать студентов. Кузе даже не нужно было принюхиваться, чтобы понять, явился хозяин Петровича, тот самый колдун, что так жестоко наказал своего дива за оплошность. От профессора веяло силой, и Кузя отметил, что студенты его однозначно побаиваются. А что, если он будет вести какие-нибудь лекции у Кузи? Такого обмануть совсем непросто. Кроме того, он вполне подходит на роль главного преступника. В нем чувствовалась сила, достаточная, чтобы надеяться удержать Инессу с помощью всех этих хитрых заклятий на ее талисмане подчинения. К тому же этот профессор — злой и жестокий человек. А именно такие как раз и совершают самые мерзкие преступления. Надо приглядывать за ним. И вообще попросить у проректора Меньшова список всех сильных колдунов и следить за ними тоже. Убийцы ведь умеют отлично маскироваться под порядочных людей». Собственная идея так понравилась Кузе, что он даже заулыбался. Гермес Аркадьевич точно похвалит его за сообразительность. Внезапно зал опять напрягся и замер, Кузе, подняв голову, судорожно сглотнул. Тот опасный колдун стоял в дверях, и взгляд его был направлен на Кузю. И вот он направился прямиком к столу, где сидел Див и остановился рядом, сложив руки за спиной. — Студент по обмену денеж Оливейра? — слегка наклонив голову, спросил он. — Да, это я! — Кузев вскочил и вытянулся по струнке. — Так, спокойно. Вдруг профессор просто решил познакомиться с новеньким. — Не могли бы вы выйти из-за стола студент Оливейра? — проговорил колдун. Кузя вышел и увидел, как профессор, подняв указательный палец вверх, описал им полукруг и указал куда-то под ноги Кузе. И тотчас же перед ним появился Петрович. Диф опустился на колени и низко склонил голову. «На До меня дошли слухи, что ты осмелился нахамить нашему гостю из Каимбры», — спокойно проговорил колдун. Но от его тона у Кузи едва наружу не вылезли клыки. — Нижайше прошу простить вашу скромную услугу хозяин, — пробормотал Петрович. Волосы на затылке Кузи встали дыбом. Глубоко вдохнув, он заставил себя успокоиться. Его не раскрыли, а это главное. — Не у меня, проси прощения, а у оскорбленного тобой студента. — Умоляю о прощении, уважаемый господин Оливейра. Петрович немедленно повернулся к Кузе и начал подобострастно кланяться. Позвольте вопрос, господин профессор, полностью взяв себя в руки, заговорил Кузя старательно изображая акцент. Но разве этот бестап... диф мне хамил? Профессор Ульяничевский, Вадим Владимирович, представился колдун. Добро пожаловать в Академию. Я приношу вам извинения за неприятный инцидент в первый же день вашего пребывания. Вы вероятно не поняли, юноша, ваш русский язык весьма хорош. Но вы еще не знаете всех тонкостей и вежливостей. Этот дев обратился к вам на «ты». Это недопустимо и оскорбительно. И он должен понести за это наказание. Вот черт! Надо было так проколоться. Кто-то из студентов, ожидающих своей очереди на диване, услышал пожелание удачи от Петровича и немедленно донес об этом его хозяин. Кузи едва зубами не заскрипел от досады и почувствовал, как от волнения изменяются его зрачки. К счастью, линзы маскировали глаза, но он все равно для надежности опустил их в пол. — Чего же вы стоите? — продолжил колдун. — Вы должны наказать его. — Я? — удивился Кузи. — Ну, конечно. Он же вас оскорбил. А спускать диву неповиновение никак нельзя, если у вас нет оружия или оно слишком опасно для этого места. Можете просто усилить удары щитом». «Удары? Вы хотите, чтобы я его бил?» Кузя посмотрел на согнувшегося на полу в три погибели Петровича и тут же услышал по ментальной связи. «Ударь несколько раз ногой мне в живот. Этого будет достаточно. Многие колдуны не любят марать руки одивов, даже используя щит». Вот, значит, как Петрович истолковал его заминку. Удивление сменилось нахлынувшей злостью. С трудом подавив ее, Кузя проговорил. «Я не считаю себя оскорбленным, сеньор, профессор. Простых извинений вполне достаточно, и я их принимаю». Профессор приподнял брови. «Ах, вот как! Боюсь, что вы кое-что забываете, студент Оливейра. Перед вами Див. Если вы сейчас не проявите силу, он потеряет к вам уважение, и в следующий раз простым оскорблением вы не отделаетесь. Он проверяет вас». Ярость захлестнула настолько сильно, что это стало неожиданным даже для самого Кузи. Петрович допустил серьезную ошибку, не досмотрев за хранилищем. И хоть большой вины библиотекаря в произошедшем не было, суровое наказание от хозяина еще как-то можно было объяснить. Но сейчас происходило что-то такое, чего Кузя не мог даже сформулировать. Он примерил к ситуации слово «жестокость» и понял, что оно не подходит. Но одно Кузя знал четко, так быть не должно. Поэтому он посмотрел колдуну прямо в глаза и четко произнес. «Я не буду бить. Это неправильно. Хотите наказать — бейте сами». Удары Кузи даже в полную силу не причинили бы Петровичу никакого вреда. Но это было отвратительно. И унизительно, и униженным Кузя почему-то ощущал себя. — Хорошо, студент. — внезапно легко согласился профессор. — Тогда отойдите. Кузя машинально сделал шаг назад, и тут же из пальцев колдуна, заискрившись, появилось что-то похожее то ли на крючья то ли на когти хищной птицы. Когти вылетели из руки профессора, и Петрович без звука рухнул ничком, распластавшись по полу. Рука его, почти оторванная от плеча, вывернулась под неестественным углом. Из разорванных вен забили струйки крови. Но это не удовлетворило колдуна. Он взмахнул ладонью еще раз и еще, оставляя на теле библиотекаря глубокие рваные раны. Стало совершенно очевидно, что профессор не просто наказывает своего Дива. Он заодно преподает урок, посмевшему спорить с ним ученику. Кузя завертел головой. Студенты, побросав книги, привстали за своих столов, чтобы лучше видеть экзекуцию. Кузе стало противно. Только что этот див старался, помогая каждому подготовиться к занятиям. А теперь те же люди едва ли не с восторгом наблюдали за его избиением. Впрочем, сила и умение колдуна надо дать ему должное действительно впечатляли. И тут взгляд Кузи наткнулся на Олега Соколова. И Див увидел на лице молодого человека совершенно нескрываемое отвращение и понял, вот он шанс. Кузя привлек внимание и постарался изобразить на своем лице растерянность и мольбу о помощи. И это сработало. Олег Соколов поднялся, подошел и негромко проговорил. — Вадим Владимирович, прошу вас прекратить. Вы выставляете московскую академию перед иностранцем настоящими дикарями. В тишине его тихий голос прогремел, как набат. По рядам студентов пронесся шум и тут же затих, а профессор, убрав свое оружие, повернулся к Олегу. Его губы совершенно внезапно растянулись в улыбке. — А хороший вопрос вы подняли, Олег, — вполне добродушным тоном проговорил он. — Пожалуй, как раз его и обсудим на сегодняшней лекции. А после занятий потрудитесь найти наставницу Диану и доложите ей о том, что я наложил на вас дисциплинарное взыскание. Вас, студент Оливейра, это тоже касается. Олег объяснит вам, что это значит и что надо делать. Хорошего дня. С этими словами профессор Вознесенский наклонил голову и направился обратно в свой зал. А Петрович медленно поднялся с пола и, придерживая раненую руку, скрылся за стойкой. С нее тут же спикировал один из библиотечных котов. Второй же, опустившись на пол, начал быстро слизывать кровь. Потом протер это же место, зажатое в когтях губкой, и, выкинув ее в мусорное ведро, присоединился к своему собрату за стойкой. «Черт!» — сказал один из студентов, дожидавшийся своей очереди. «А мне нужны были лекции за прошлый год». Олег Соколов наклонился к Кузе. «Как вас зовут?» «Дениш... Оливейра!» — напомнил тот. «Давайте прогуляемся, сеньор Оливейра. Терпеть не могу, когда меня разглядывают как экзотического зверька». Действительно, взгляды всех студентов в читальном зале были обращены к ним. Что же, первая задача выполнена. Кузя примелькался. А главное, привлек внимание Олега Соколова. «Да, конечно», — проговорил он, — «я тоже не люблю». Они вышли на улицу. «Олег Соколов» представился молодой колдун и протянул руку. Кузя пожал ее, ощутив, как вверх по предплечью поднимается волна жара. Этот юноша силен. Кузя быстро надел перчатки и взял вторую стопку книг. Вам, наверное, очень холодно с непривычки, улыбнулся Соколов. Ага, согласился Кузя и не покривил душой. студенческий бушлат оказался весьма теплым. Но все равно мороз противно щипал нос и кончики ушей, торчащие из-под шапки. Кроме того, под брюками отчаянно мерзли коленки. — Прошу извинить нашего профессора. Здесь побывало немало студентов из Каимбры, поэтому я знаю, что у вас не принято публично наказывать наставников, чтобы не уронить их авторитет. Даже позорный стоп отменяли два года назад. Хотя, насколько я слышал, последнему столба наказали как раз вашего главного диво-наставника, Правда, никто не знает, за что. Так и было. К счастью, Кузя слышал эту историю в Каимбре. И в отличие от большинства студентов, анархисты знали, за какую провинность Дон Криштиану настолько сурово обошелся с Педро. — У нас тоже обычно не делают такого, — продолжил Олег. — Не знаю, что нашло на Вадим Владимировича. — Вам сложно говорить по-русски? Я изучал английский, не португальский. — Все в порядке, я желаю тренироваться. — А вы переправляйте мои ошибки, пожалуйста, — попросил Кузя. — Хорошо, тогда сразу и начнем. Правильнее будет сказать, хочу потренироваться и исправляйте мои ошибки. — Спасибо, — Диф улыбнулся. — Удобно изображать иностранца. Любые формулировки, позволяющие избегать прямых ответов, можно списывать на плохое знание языка. Чтобы не упускать возможность завязать знакомство поближе, он демонстративно поежился и произнес. — В Каимбре сейчас тепло. Пойдемте быстрее в аудиторию, там хорошо натоплено. Вдвоем они двинулись к одному из учебных корпусов. — Дисциплинарное взыскание, — напомнил Кузя. — Это что? — Нас посадят в камеру в подвале? — Нет, усмелся Олег. В Московской Академии не сажают в камеры, по крайней мере, студентов. После занятий мы пойдем к наставнице Диане. Она нас отчитает и внесет имена в список провинившихся. А потом в конце недели нам назначат наказание. Лишение выходных или дополнительные дежурства. Наставница Диана, ваш главный ментор? Нет, это див проректора. А наш главный ментор... Вы, наверное, уехали раньше, чем новости достигли Каимбры. «Произошел несчастный случай. Наставница Энесса сожрала ректора Светлова и скрылась. Сейчас ее ищут». «Какой ужас!» — округлил глаза Кузя. «Да уж», — согласился Соколов. «Но как мог главный ментор напасть? Ваш ректор очень сильно поранился или совершил преступление против Академии?» Олег Соколов внезапно остановился и посмотрел на Кузю напряженным взглядом. «Мы ничего не знаем. Ведется расследование». Несколько рисковато, ответил он. И Кузя понял, что тему эту продолжать не стоит. Иначе колдун замкнется и перестанет доверять. — Ясно. Хорошо, что в Москве не сажают в камеру. У нас бы обязательно отправили минимум на сутки. А в такой холод в подвале можно и передвинуть коней. Сыколов облегченно рассмеялся. — Двинуть кони, вы хотели сказать. Было заметно. Молодой колдун доволен тем, что Кузя прекратил расспросы об убийстве. Значит, Гермес Аркадьевич не ошибся, и эти студенты что-то знают. — Ну, кстати, сеньор Дениш, вы не видели того стукача? — Стукача? — не сразу сообразил, что имеет в виду Соколов Кузя. — Доносчика, — решив, что иностранец не понял слова, пояснил колдун. — Ну, Того студента, что донес на Петровича, Вадиму Владимировича, Надо бы поймать его и в соответствии с правилами студенческого братства объяснить, почему доносить нехорошо. — Даже на Дивов? — удивился Кузя. Соколов усмехнулся. — Донесли на Дива, а дисциплинарку вкатили нам. Но доносить нельзя ни на кого. Гниль нужно вырвать из сердца сразу. Юноша сжал кулак, и от него так повеялось силы, что Кузе стало интересно, как выглядит его оружие. В том, что оно есть и весьма мощное, Диф не сомневался. Что же знает этот парень? За ним определенно необходимо проследить. За разговорами Кузя и Олег добрались до учебного корпуса и, оставив верхнюю одежду в гардеробе, зашли в аудиторию. Соколов занял место за столом в третьем ряду парт, поднимающихся вверх. Кузя, спросив разрешения, сел с ним рядом, но больше поговорить не удалось. Студент открыл учебник и погрузился в чтение. Кузя тоже достал книгу и повернулся так, чтобы сокурсник не увидел текст на страницах и с увлечением принялся читать о приключениях пирата по имени Билли Бонс. Аудитория постепенно наполнялась студентами. Они шумели, переговаривались, но ничего стоящего не обсуждали. Поэтому Кузя слушал в наслаждаясь книжкой. Как же здорово, что Гермес Аркадьич научил его читать. Вот что значит повезло с колдуном, в отличие от бедняги Петровича. Кузя внезапно нахмурился. В его памяти всплыла картинка, как колдовская плеть со свистом опускается на спину анонимуса, рассекая одежду и плоть. А сильно ли в то время отличался Гермес Аркадьевич от профессора Вознесенского? Нет, не особенно. И неудивительно, ведь именно такие профессора и учат молодых колдунов. А сам Петрович ожидал экзекуцию покорно, склонив голову, не смея возражать. «Нет, так нельзя. Нужно сопротивляться и отстаивать свои права. Разве кто-нибудь посмеет вот так обращаться с Владимиром?» Да и сам Кузя сумел объяснить своему колдуну, что дивы не нуждаются в наказаниях. Но как донести это до остальных? До дивов, до колдунов? Пока Кузя размышлял, студенты расселись по своим местам, и в аудитории повисла тишина. Нарушая ее, скрипнула открывающаяся дверь, и в зал вошел профессор Вознесенский. Кузя от неожиданности даже случайно выпустил когти, благо под столом этого никто не заметил. — Так надо быть по сдержаннее, иначе недолгое задание провалить. Тем более, что внимательный взгляд колдуна среди всех присутствующих сразу же безошибочно выцепил Кузю. Профессор медленно подошел к кафедре и, положив на нее журнал, обратился к студентам. — Доброе утро! — Сегодня мы проведем важное обсуждение. Слухи в Академии разносятся быстро, поэтому, уверен, все уже наслышаны о происшествии в библиотеке». Передом студентов пронесся шорох. Колдун удовлетворенно наклонил голову. «Я так и думал, но для тех, кто не знает, кратко поясню. Наш библиотекарь осмелился в оскорбительном тоне заговорить снова прибывшим студентом. За это я примерно наказал его. Однако...» Некоторые юные поборники справедливости сочли мои действия дикостью, о чем немедленно и публично уведомили меня. С обсуждения этого эпизода мне бы и хотелось начать нашу лекцию. Он снова обвел взглядом аудиторию. Для начала давайте послушаем участников событий. Олег Соколов и Динь Шелевей. Встаньте, пожалуйста. Кузя посмотрел на сокурсника. Соколов медленно поднялся и спокойно и уверенно поглядел на преподавателя. Тогда Кузь тоже встал. «Скажите мне, Олег, вы можете припомнить, чтобы хоть раз я нарушил правила вежливости, принятые в академии, и обратился к вам на «ты»? Даже несмотря на то, что я значительно старше и являюсь вашим преподавателем?» «Ни разу». Но Витя Петрович раньше не делал ничего подобного. Стоило ли наказывать его настолько жестоко за одну небольшую ошибку, тем более при всех? Профессор поднял руки и медленно несколько раз ударил ладонью о ладонь. «Браво!» «Вы верно отметили, что за Петровичем никогда не водилось ничего подобного». Взгляд колдуна внезапно изменился, и воздух в аудитории тревожно загудел. «А вот следующие ваши слова с головой выдают в вас зеленого юнца». Совершенно другим жестким и язвительным тоном произнес он. «На ваших глазах див первого класса восьмого уровня проявляет неожиданное для всех неуважение к колдуну. И вы это называете ошибкой?» — Вы считаете, что Див может таким образом ошибиться, перепутать, забыть? Он снова обвел взглядом студентов. Все молчали. — Черт! — Кузя незаметно прикусил губу. — Этот колдун весьма умен и очень опасен. Да уж, не студентов следует бояться Диву под прикрытием в Московской академии. А профессор продолжил. — Скажите, Олег, вы были в Шлиссельбурге во время прорыва? — Нет, Вадим Владимирович, ответил студент. Туда взяли только лучших учеников выпускного курса. А вы, сеньор Оливейра, Кузя задержал дыхание. Лгать, глядя в глаза колдуну, он не мог. И никакой уклончивый ответ на прямой вопрос на ум не приходил, поэтому дев, изобразил на лице смущение и опустил голову, словно согласился с той мыслью, к которой клонил колдун. Вот именно! — А вы помните Петра Семеновича Слуцкого? Он вел у вас заклинание третьей категории в прошлом году. Его разорвали на моих глазах. Дивы, атаковавшие его, не поделили жертву. А вы, Олег, упомянули студентов выпускного курса. Сходите в галерею главного корпуса. Там на стене висят их портреты. В этом году никто не закончит Академию с отличием, потому что лучшие остались на перешейке. Кузя из-под бросил взгляд на Соколова и увидел, как густая краска заливает лицо молодого колдуна. — Да как же так? Получается, Олег согласен с этим Вознесенским и тоже считает дивов чудовищами, которые заслуживают лишь жестокости и унижения? Кузя поднял голову. Все взгляды были прикованы к нему. Он облизал губы. — Сейчас лучше промолчать. Не стоит привлекать к себе лишнего внимания, особенно внимания этого грозного и умного колдуна. Но... В аудитории совсем юные студенты, они ведь вырастут и превратятся в такого как Рождественский. Нет, нельзя упускать шанс до них достучаться. Кузя тихо, но твердо проговорил. Но ведь ваш див библиотекарь тоже сражался там и рисковал жизнью. Неужели вы думаете, что из страха наказания? Студенты зашумели. Профессор посмотрел на Кузя с некоторым удивлением и переспросил: Что? И Кузя с шумом, втянув ноздрями в воздух, заговорил. «Ваш Бештафера, э, вернее, Див, он сражался вместе с вами, ведь так. Вы сказали, что погибли студенты и преподаватели. А сколько Дивов погибло во время прорыва? Вы это знаете? А ведь многие из них продолжали сражаться за народ людей, даже потеряв хозяев. Вы же не можете мыслить, что они делали это, потому что их били и мучили. Нет? Бештаферам, как и людям, знакомы понятия преданности, верности, долгу. А еще они, как и люди, чувствуют боль и страх и унижение. Кузя вспомнил, как Гермес Аркадьевич запускал салют в честь Владимира и добавил. «Ваш Див такой же герой, как и вы, и точно не заслуживает жестокого обращения». За спиной послышался одобрительный гул. А Олег Соколов посмотрел на Кузю с нескрываемым уважением. Выражение лица профессора тоже изменилось. Он слегка сощурил глаза. Это отличная речь. Дайте-ка угадаю. Вы из студенческой республики Портвейн, анархист? Кузя облегченно улыбнулся и выдохнул. Ага. Надо же, как повезло, что его посвящали именно в этой республике. Или проницательный Педро предвидел, что дома Кузя немедленно вступится за дивов. Это многое объясняет. В частности, ваш отличный русский язык. И поверьте, мы очень благодарны Академии Каимбры за поддержку. Без ваших колдунов и менторов мы бы не отстояли Петербург. И домой в солнечную Каимбру тоже вернулись не все. А знаете, почему это произошло, студент Диниш? Потому что когда-то давно одному диву дали слишком много свободы и не смогли вовремя поставить его на место. И он, даже оказавшись в пустоши, не растерял своей жажды Захватить человеческий мир В результате последствия давних ошибок Коснулись даже отдаленных уголков земли Поэтому, я думаю, пора переходить К основной теме нашей лекции Захват дивом своего колдуна Признаки и проявления Вы уже проходили на третьем курсе Надеюсь, все перечитали старые конспекты Потому что сегодня мы начнем разбирать Механизмы захвата дивом Человеческого сознания Садитесь И вы, Олег, тоже И как следует подумайте, почему глупо списывать действия дивов на ошибки и случайности, особенно учитывая недавнюю трагедию. Один очень сильный див только что убил своего хозяина, и буквально спустя несколько дней другой сильный див начинает вести себя необычно. Вы, будущие колдуны, обязаны видеть такие закономерности и незамедлительно принимать меры, поэтому открываем тетради и начинаем записывать. Кузя слушал лекцию с большим интересом. Писал он по-португальски, так посоветовал делать хоссе, чтобы не выдать себя слишком грамотным текстом. Кузя тогда только усмехнулся. Грамотностью его записи до сих пор не отличались, но на вооружение взял. Совершенно логично, что в первые дни студент станет писать лекции на родном языке.